но я не собиралась рассказывать об этом мистеру Грегори. «Когда смотришь на мертвое тело, кто бы это ни был, еще раз, что отрадно убеждаешься, может, мы и живем как люди, но умираем как животные». «Лично мне от этого легче. Идея загробной жизни вселяет ужас», — произнес он. Я снова промолчала. «Не то, чтобы мне не нравился мистер Грегори, мы почти не пересекаемся. Руби Пилбем раз в неделю убирается, у него и стирает».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 то эта черта лишь подарила сэру Элриду превосходную репутацию человека, живущего по законам подлинного эгалитаризма.